«Друг мой», — обратился я к Мириаде, едва просительницы удалилась. «Человеческая жизнь невероятно коротка в сравнении с нашей. Даже самые долгие из отпущенных им сроков чудится нам мимолетной вспышкой. Люди по природе смертны. Сход племен тоже не вечен. Его аналоги существовали во все времена, и все они упразднялись, сменялись чем-то иным или вовсе исчезали с лица земли. Почему я должен вмешиваться?» Почему должен заботиться о благе конкретных людей, если все они заведомо обречены? «Скажи мне, друг, — уклончиво молвила Мириада, — страдало ли племя от набегов неприятеля под сенью твоего холма? Постигло ли их хоть одно несчастье, пока они находились подле тебя?» «Насколько мне известно, нет. По-твоему, это совпадение? По-моему, нет. И они со мной солидарны» я размышляла о ее словах несколько недель к ряду. Несомненно, все меняется. Я наблюдал за переменами на протяжении сотен, тысяч, миллионов лет и всегда считал, лишь перемены заложены самой природой, нет смысла препятствовать или принимать их близко к сердцу. Пускай все идет своим чередом. Но вместе с тем, сколько раз мне полагалось сгинуть под плавучими обломками, палой листвой, почвой или льдом, однако этого не случалось. Принимая я перемены безропотно, прозибал бы сейчас в недрах холма, а не на склоне. Лишь собственными стараниями мне много миллионов лет удавалось удержаться на поверхности. Тот факт, что делал я это бессознательно, не отменяет столь вопиющей непокорности судьбе. Многовековое созерцание научило меня, что на свете нет ничего бесконечного. Однако задумывался ли я о собственной бренности? Полагаю, такое случалось раз или два, но мимолетно. Сама мысль об этом чудилась мне неприятной, отталкивающей. Мне не хотелось, чтобы мое существование оборвалось. Впрочем, исходя из накопленных мною знаний о мире, такой финал не исключен, но вероятен. Тут я всегда очень трепетно подбирал и подбираю слова, поскольку у меня нет ни малейшего желания предрекать собственную смерть. Отсюда и обтекаемые формулировки. Так или иначе, почему меня должна волновать грядущая участь? Какая разница, когда окончится мой срок, в следующем тысячелетии или спустя миллиарды лет? Какая миссия удерживает меня на Земле, если до сих пор мое существование сводилось к созерцанию рыб и небесных светил? Какой прок И есть ли он вообще от моего бесконечного, неосознанного наблюдения за звездами? А никакого прока нет. Есть только мое единоличное желание. Желание скрасить свою жизнь. Какой прок от людей, обреченных в скорости умереть и уступить свое место новым поколениям? Между тем люди, коих я мнил жалкими и ничтожными, достигали многого. Они странствовали вносили мелкие и крупные изменения в окружающий их пейзаж, инициировали начинания, которые не надеялись завершить на своем веку, начинания, чьи плоды пожинали бы их дети, внуки, а тем временем я... Я оберегал себя от листьев и грязи. Вероятно, продолжительность жизни не столь важна, хотя многие по понятным причинам не спешат укорачивать ее, а, напротив, стараются всеми способами оттянуть закономерный финал. Вероятно, первостепенное значение имеет не количество прожитых дней, а их качество. Допустим, перемены неизбежны, но разве не в нашей власти регулировать их? Допустим, предотвратить перемены нельзя, но ведь можно обратить их во благо, пускай не для себя, для потомков или для тех, кто нам не безразличен. Люди в основной своей массе пекутся о благополучии человечества или конкретных людей, пекутся о детях, родственниках, друзьях, соплеменниках, пекутся о потенциальных детях и внуках, еще нерожденных и даже не зачатых. Зачастую, как это ни странно, пекутся о совершенно посторонних людях. Я воочию наблюдал, как они трудятся в поте лица, возводя закрома, пристанище для тех, кто явится после них, без надежды возвратиться самим. Наблюдал, как они свяжуют, выделывают и сшивают шкуры для неуспевшего родиться дитя или для второй половины еще не повзрослевшего ребенка, который в силу возраста даже не помышляет о браке. Все это я считал сугубо человеческой чертой, кое люди наделены от природы. Никогда не думал, что и сам способен на нечто подобное». Обращались ли ко мне с мольбою уберечь становище от невзгод О, сотни тысячи раз? Обещал ли я выполнить просьбу? Буквально нет, но тем не менее выполнял. Почему? Чем я отличаюсь от племени у подножия? Фактически всем и во всем, но если присмотреться, ничем вовсе. Пока я предавался раздумьям, Мириада не нарушала моего одиночества, вероятно, странствовала где-то. Но однажды утром, наблюдая, как люди в становище снуют взад-вперед, таскают воду, чинят полотнище юрт, собирают ягоды вдоль ручья, болтают, поют или отмалчиваются по настроению, я услыхал знакомый писк. — Сокчи совсем близко, — сообщила Мириада.